Глава 36. Невозможное желание. Даниэль из клана Блэкторн. Райлин и я провели много, очень много часов обсуждая всё, что случилось в лаборатории. До этого он боялся задавать мне вопросы о моей жизни без него. Той жизни, что началась после его успешного побега. После того, как он оставил меня одну. Он был уверен, что я и без того его ненавижу. А тяжёлые воспоминания о лаборатории лишь усугубят ситуацию, сделают пропасть между нами окончательно непроходимой. А я просто не хотела с ним говорить. По крайней мере, до недавнего времени. До того момента, когда поняла, что он был почти так же потерян, как и я. А может, даже больше. Я рассказала Райлину, как сбежала незадолго до своего 20-летия, воспользовавшись тем, насколько растерянным оказался доктор Ларсен после смерти Эвы. Та была не просто важной частью команды. Она была ему по-настоящему близка. Настолько, что он решил похоронить ее в земле, а не кремировать, как это делалось с остальными. Оказалось, у Эвы был дом. Настоящий. Не комната под землёй, а дом в деревне недалеко. И отношение с одним из сотрудников комплекса. Меня, как обычно, оставили в аквариуме. Но в тот раз доктор Ларсон, ослабленный горем, забыл закрыть крошечное окошко, через которое мне передавали еду. Наверное, они просто расслабились. Решили, что я смирилась. особенно после того, как весь последний год вела себя идеально послушно. Разумеется, я не могла выбраться через это окошко. Но оно позволяло мне направить туда огонь. Послушный, родной, яростный, чтобы тот ринулся в помещение, активируя все сигналы пожарной тревоги. И главное, чтобы жёг заживо моего единственного надсмотрщика. Да. Везде были камеры. Но я понимала, что нужно отдать всё. Абсолютно всё, что у меня есть. Выложиться до последнего. Разогнать пламя до такой степени, чтобы оно поглотило всё. Чтобы камеры не видели ничего, кроме дыма и огня. И чтобы сотрудники наконец открыли аварийные двери. Автоматически заблокировавшиеся Я должна была удерживать пламя на уровне, с которым не справлялись встроенные распылители, и убивать. Убивать всех, кого видела. Не думать о том, что кто-то мог быть добрее остальных. Комната за комнатой. Я помню только, как меня трясло от холода и истощения, пока я шла через комплекс. В глазах давно плыло Но я знала, стоит потерять сознание, и дороги назад уже не будет. Я бы умерла там, как умерли три клона до меня. Доктор Ларсон быстро дал мне понять, что большая часть персонала не считает меня человеком. Не видят смысла жалеть меня. Им всё равно страшно ли мне, больно ли, одинока ли я. Меня создали для того, чтобы выжила настоящая Дайнела, чтобы выжили другие гибридные дети, многие из которых до сих пор оставались в заморозке. А значит, со мной можно было делать всё то, чего не позволяли бы по отношению к настоящим людям. Доктор Ларсон рассказал мне об этом в тот самый день, когда погиб его ребёнок. В годовщину, так как этот день произошёл много сотен лет назад, Учёного держали в крясне, как последнюю надежду колонии, и разбудили лишь тогда, когда стало ясно, что эмбрионы гибридов, сотни эмбрионов начали стремительно мутировать. Других специалистов его уровня в этой колонии больше не оставалось. И только Ларсон обладал необходимыми знаниями в области генной модификации и клонирования. Он говорил, что осознание того, что вся его семья давно мертва, едва не убило его. «Ты видела тела других своих клонов?» — тихо спросил Райлен. «Нет. Я знаю только, что самая первая, не прижила и двух лет. Они перемудрились с модификациями. После этого старались оставлять клонов настолько близкими к обычным людям, насколько это было возможно». Но я была первой, у кого пробудилась магия. И кто дожил до такого возраста? Та, которую я видел, она была подростком. Выглядела в точности, как ты в 14. Может, немного старше. В голосе Рея звучала боль. Но он отвернулся, не позволив мне увидеть его лица. Скажи, почему ты считаешь, что мы бесплодны? Я хмыкнула, пытаясь разрядить нависшую трагическую атмосферу. Наверное, для Райлена многие из этих откровений были пугающими и трудными для осмысления. Но я не хотела, чтобы он чувствовал, будто на этом всё заканчивается. Жизнь продолжается, даже если мы и не могли считаться полноценными людьми. Думаю, ты сам имел более чем достаточно возможности это протестировать. Пошло целое я. Райлин недовольно почти забавно сморщился. Твоя репутация уже давно распространилась за пределы Блэкхейвена. Женщины Азенвейла гадают, сколько продержится твой интерес к очередной любовнице. Я развела руками, не желая упрекать его. Почти любой мужчина гордился бы подобным развенем. Это было до того, как я узнал, что ты жива. До да и до этого. Того самого момента, как я понял, что ты женщина. Я больше ни на кого даже не смотрел. Я уже собиралась сказать, что всё это не имеет значения, что он не должен передо мной оправдываться, что мы не состоим в отношениях, и ему вовсе не обязательно объясняться. Но что-то в его словах зацепило меня. Он не смотрел ни на кого другого. А как же Разина нахмурилась я, но тут же заставила себя взять в руки. Неважно, слушай. Я сразу всё закончил с ней, как только понял, что ты женщина. Резко, почти с возмущением произнёс Райлен, поднимая голову. Он выглядел так, будто я только что нанесла ему личное оскорбление, как благородный юноша, которому приписали связь ниже его достоинства. Но Мы все слышали вас. В твоей палатке в ту ночь, когда напали разбойники. На самом деле мне совсем не хотелось продолжить этот разговор. Я считала его неважным. Но Рален, судя по всему, был совершенно иного мнения. Дени, это не так. Я не знаю, кто и что слышал, но я не прикасался к разению с того самого момента, как мы навестили Халву. Если она с кем-то из палат, то точно не со мной. Он подошёл ближе, но я покачала головой. Обошла его и направилась к резной деревянной скамье у одной из стен. Я сосредоточенно перебирала в памяти всё, что тогда происходило. Казалось, с тех пор прошла целая вечность. Я ведь действительно не видела Райли на той ночью. Из тонов его шатра разино могла издавать, как с кем-то Так и вовсе одна, намеренно. Это ведь была последняя ночь перед тем, как нас разделили. И та сцена позволила ей вернуть себе власть среди слуг, которые решили, что Райлен простил девушку и вновь принял её в свою постель. Хорошо. Я не позволила себе смутиться под острым, пристальным, почти требовательным взглядом, которым меня прожигал Райлен. Вместо этого я постаралась вернуть разговор к прежней теме. Что касается бесплодия. Нас модифицировали на генетическом уровне, чтобы пробуждение магии происходило легче. Но из-за протоколов безопасности нас создали без определённых органов или без чего-то ещё. Гонады, какие-то герминативные клетки. Этого просто не существует. Это не то, что можно вылечить. Я не разбираюсь в деталях, но это была не единственная мера. Что? Я осеклась. Заметьте, что Райлен меня не слушает. Он смотрел на меня глазами полными боли. Тебе плевать, да? Что я тогда не спал с Разиной. Что я не мог даже думать ни о ком другом. На тебе всё равно? Я же видел, что не безразличен тебе. Райлен. Не ответь. Или ты теперь предпочитаешь его? Он резко опустился передо мной на корточки, глядя снизу вверх. Особенно сейчас, когда он отправится с тобой в пустое земли. Скажи, что мне сделать, чтобы исправить всё, что случилось между нами? Поверь, не проходит и дня, чтобы я не жалел о том, что не освободил тебя сразу вместе с остальными. Я не хотел об этом говорить. Дело не только в том, что происходит между нами сейчас, Райлен. ответила я спокойно, хотя внутри что-то болезненно рвалось при виде его помрачневших, полных скорби и сожаления глаз. Это ты только что узнал, что я жива и решил относиться ко мне иначе. А для меня прошло 10 лет. Я уже приняла всё, что случилось. Научилась жить так, как есть. И ты тоже научился. У тебя теперь есть клан. Целая куча клана, в которые зависят от тебя. Тогда почему мне всё это кажется неважным, Дании? Он крепко сжал мою руку, но не сделал ничего больше. Я думал, что ты умерла. И собирался жить ради других. чтобы воплозев в жизнь то, о чём говорил Халева. Но когда ты вернулась, и сейчас я слышу, что ты смирилась, что даже не считаешь себя человеком. Какая разница, как нас создали, если мы чувствуем, сострадаем, любим, так же как и остальные. Ты просто решила похоронить себя. В чём смысл твоей жизни? Я была счастлива, Райлен, горячо бросила я, чувствуя, как его слова вновь царапают меня изнутри. Разбивают, причиняют боль. Я была счастлива с Орином, Синги и Дайнаром, и могла бы прожить так всю жизнь. Мне не нужно многого. Может, если ты сам отправишься в комплекс, то лучше поймёшь. Вдвоём мы намного сильнее и не попадём. Погоди. Ты же уже был там. Что случилось? Внезапно я осознала, что всё это время только отвечала на его вопросы, ни разу не спросив, что произошло с ним. Как он нашёл моё тело? Что он там увидел? Там больше ничего не осталось, Дани. Я уничтожил комплекс. Каждого, кто был в нём, Всё, что он хранил. Там ничего нет. Уже давно. С того самого момента, как я увидел тебя. Её. Райлин всё ещё держа мою руку, полностью сел на пол и осторожно прислонился лбом к моему запястью. И я впервые за долгое время позволила себе коснуться его в ответ. Почти неуловимым движением провела ладонью по волосам мужчины. Тихо. Бережно. Он тут же вскинул голову, и на меня уставились сияющие, полные надежды серые глаза Дани. Нас прервал стук в дверь. "Не сейчас", рявкнул Райлен на того, кто пытался войти. "Простите, ярл. Говорят, это срочно. Там у ворот э, женщина." Я бросилась к худой измождённой женщине прямо в её объятия, чувствуя, как всё её тело мелко дрожит. Как она смогла проделать такой путь? Как миновала разбойников, избежала враждебных кланов? Дани. А, Орин. Её объятия удивительно сильные для столь истощённого тела ослабли. И она осторожно взяла моё лицо ладонями. поворачивая его к себе, вглядываясь в меня так пристально, будто ждала самого страшного. С ним всё хорошо. Он в крепости. Пойдём, я провожу тебя. Я едва справлялась с комком в горле, не желая усложнять ей и без того тяжёлую встречу. По сухому и испичрёнными морщинами, резко постаревшему лицу сине почти безостановочно текли слёзы. «Пожалуйста, пойдём». Тихо попросила я, подхватывая её под плечи, зная, как сильно она не любит показывать свою слабость. «А ярл Райлен, ты уверена, что я могу просто пройти, что могу остаться?» Синья с тревогой косилась на Рея своими тёмными, провалившимися глазами. И я вдруг осознала, что да. Я уверена. Особенно в тот миг, когда он едва заметно кивнул, не произнося ни слова, не зная, как общаться с моей приёмной матерью. Возможно, он сам волновался. Неужели я я доверяла Райлину? Теперь, после всего, что между нами произошло, знала, что он не отвернётся. что могу положиться на него со своими бедами. И он не потребует платы. И это чувство оказалось таким редким, таким непривычным и в то же время таким успокаивающим, что я не смогла сдержать неловкой улыбки. Всё будет хорошо. Я покажу тебе нашу комнату с Орином, а потом, когда появится возможность, и Дон Залесье. Он почти достроен. В Залесье я не была с тех самых пор, как покинула Блэкхейвен после той ночи с Райлином. И даже сейчас, стоя здесь, всё вокруг напоминало мне о Дайнаре. Дом строился ради него, с учётом его нужд. Проходы, поребрики, всё, чтобы ему было проще. У одной из частей здания всё ещё отсутствовала крыша, и я собиралась заняться этим. Тогда как Синья без колебаний вселилась в недостроенное жильё и сразу же взялась за огород. Мы пока не решили, что будет дальше. Где останется Ориен? Что буду делать я? Синья, похоже, ожидала, что я вернусь к службе у Райлена, снова стану его личным магом, как прежде. Но я не могла ни подтвердить этого, ни дать ей надежду. Рей не давил, Напротив, всякий раз, когда я пыталась спросить, как он видит будущее, он лишь пожимал плечами и спрашивал, чего бы я хотела сама. Что сделает меня счастливой? А я? Я просто избегала таких разговоров, не зная, что ответить, чувствуя себя неуютно, не привыкнув к тому, что у меня теперь есть право на полноценный, настоящий выбор. Что мне больше некуда спешить. «Не от кого спасаться». И жила точно так же, как и до этого. «Я слышала разговоры в деревне. Многим не нравится, что ты находишься рядом с Ярлом Райленом. Говорят, ради тебя он расстался с перерождением красный сальвейк, леди Бриджитт». Однажды осторожно сказала мне Синья, поглядывая на меня внимательными умными глазами. С тех пор, как она вернулась, Прошло всего несколько дней. Но даже за это время она слегка поправилась и выглядела заметно крепче. Хотя пережитое, разумеется, оставило на ней след. Синги почти не улыбалась. Была напряжённой и в самый первый день попросила меня отомстить за Дайнара. Только чтобы услышать, что месть уже свершилась. Теперь после всего, через что ей пришлось пройти, Моя приёмная мать должна была вновь научиться жить: в тепле, в сытости, не скрываясь, не бегая. Легенды гласят, что только вместе перерождённые Равинор и Сальвейк могут принести благополучие этим землям. То, что рассказывала мне Синди, не стало откровением. Я и сама слышала подобное и не могла забыть, как ко мне отнеслись в Изгров. Отмена свадьбы. Отъезд леди Бриджет. Всё это стало шоком для народа. Жителям казалось, что они идут к светлому будущему, вместе с королём и королевой, обещанными им предками. И теперь их король резко разорвал помолвку с королевой. Но почему в эту историю вписывали меня? Райлин никогда не позволял себе прикосновений при свидетелях. Как это дело с прежними любовницами? Он никогда не представлял меня как нечто большее. Напротив, неизменно называл магом, служащим клану. «Слухи уляжутся со временем», — покачала я головой. «Райлин не соглашается восстановить помолвку и имеет на это полное право. Это его жизнь. Скайхельм по-прежнему подчиняется ему. И я думаю, что отношения у ярлов рано или поздно восстановятся». Сколько ты знаешь о Ярле Ярвени? Осторожно спросила Синь, следя за тем, чтобы Орион не подслушивал. Немного. Он считался ближайшим советником Ярла Райлена. Ответила я, умолчав о том, что Ярл Ярвен явно действовал за спиной Рейе. В конце концов, задание по похищению баронессы исходило именно от отца Бриджет. Вряд ли он вообще помнит обо мне. А я думаю, он прекрасно помнит, очень серьёзно произнесла моя приёмная мать. Я вижу, как Ярл Райлин смотрит на тебя, и уверена, его невеста тоже это заметила. Это не шутки, Дани. Тебе нужно быть крайне осторожной. Я осторожна, отвечая я, вспоминая, что Райлин ещё более осторожен, чем я, даже несмотря на то, что я сопротивлялась подобной заботе. Рей по какой-то причине вбил себе в голову, что Ярвон не оставит всё просто так. И с тех пор за мной постоянно наблюдали его воины, включая даже хольдов. Всё будет в порядке. Слухи скоро улягутся, тем более что между мной и Райлином ничего нет. Но слухи не улеглись. Ни в тот день, ни через неделю, ни спустя две Напротив, с каждым днём они становились всё громче, злее, агрессивнее. Хотя в Блэкхеве не были жёстко подавлены. Райлен убедился, что все знают, именно я принесла клану камни из клана обречённых. И при посторонних он держался безупречно, именно так, как подобает ярлу обращаться с другим магом клана. Беря меня с собой в поездке По присоединению новых земель или вылазки, направленные на поиск разбойников. Не то, чтобы по близости орудовали крупные шаки. Чаще это были редкие воры, пытавшиеся воспользоваться ситуацией. Клан Блэкторн сейчас считался самым зажиточным во всём Айзенвейле. И богатство было сосредоточено не только у ярла и его приближённых, но и у многих торговцев, и даже у крестьян. Именно во время одной из таких поездок случилось то, что показало нам: мы не видим полной картины. Когда мы вернулись в деревню, пострадавши от налётов мелкой банды и привезли награбленное обратно, к Райлену подбежала миловидная кудрявая женщина средних лет. Спасибо вам, ярл Райлен, спасибо. Без вас нам совсем не выжить. Вы наша единственная надежда. Соседи на вас молятся. Она смотрела на Рея с фанатичным восторгом, под слегка недовольным взглядом староста деревни. «Ну что вы, бросьте!» — отмахнулся Райлен. «Благодарите Даниэллу. Это она своей магией выследила, где находятся воры». «Конечно!» — пробормотала женщина, отходя от ярла и делая шаг в мою сторону. «Я всё ещё сидела на коне. Она ощутила неловкость рядом с той... то только что с таким жаром благодарила Райлена и захотела спуститься. Но того, что произошло дальше, не ожидал никто из нас. Умри, грязное отродье. Женщина выхватила топор из руки воина, что передавал ей возвращённый скот, и бросилась на меня, неумело, истерично. Умри! Из-за тебя Север падёт, ведьма, ты свела с ума Ярла. Она не успела до меня добраться. Райлен перегородил ей путь и силой оттолкнув в сторону. Так что она резко отлетела и врезалась в одно из бочек стоявших неподалёку. Та, что меньше минуты назад благодарила Райлена, пережила этот удар. Она двигалась, но продолжала выть на высокий пронзительный ноте. За что вы так, ярл Райлен? Она исчезнет, и глаза ваши раскроются. Мы ведь только добра хотим. Из-за нее та, что предназначена вам судьбой, красная королева не может вернуться. Свела вас с ума, ведьма!» «Замолчите немедленно!» Яростно бросил Райлен, вставая, заслоняя меня с собой. «Косон!» «Дир!» Мужчины тут же шагнули вперед и встали по обе стороны от меня, прикрывая с флангов. И только тогда Райлен обернулся. В расширенных серых глазах страх и шок, и его руки сжались в кулаки. Но он не позволил себе прикоснуться ко мне при всех, лишь снова повернулся к женщине. «Гаут Рим!» Голос его был жестким. Раллен подозвал староста деревни, который в этот миг с ужасом наблюдал за происходящим. «Да, мой ярл!» Эта женщина посмела напасть на мага нашего клана. попыталось убить ту, кто много раз спасала наших людей, рискуя собственной жизнью. ту, кто вернул Айзенвейлу клан Ульфхейм. и даже сейчас ту, кто вернула ей же её скот. голос рэя разносился над площадью громко, уверенно, полон ярости, негодования и тревоги. за это нападение она будет наказана так же, как и те, кто совершали подобные преступления. Завтрашнего дня она становится отвергнутой и должна немедленно покинуть мои земли. Это воля вашего ярла. Со стороны женщины тут же раздался вскрик, полный ужаса, а в толпе глухой ропот, такой же испуганный. Но никто не возразил. Никто не осмелился помочь той, что лежала на земле. Это ждёт каждого, кто посмеет попытаться причинить вред Даниэле. или другому члену клана, если только дело не касается защиты. «Но мой Ярл! Красная королева!» Женщина, только что сделанная отвергнутой, горько зарыдала, с ужасом осознавая, что только что произошло. «Леди Бриджит из клана Скайхельм никогда не являлась перерожденной красной сальвейк, и не смейте больше распространять эти глупые сплетни». После происшествия в деревне мы возвращались назад в Блэкхейвен в нетущей тишине. Несмотря на то, что не произошло ничего из ряда вон выходящего, каждый понимал: это был лишь первый звоночек. Дирк и мой бывший отряд и вовсе поговаривали о том, чтобы отправиться в священный поход, желая донести массам, что именно у меня огненная магия. А значит, я куда больше подхожу под описание погибшей Красной королевы. Молчите. Это воля вашего ярла, резко отрезала Райлен, бросив на меня испытующий взгляд и подъезжая ближе. Кудрявой женщине мне было жалко. Конечно, только полная дура стала бы бросаться на мага, члена боевого отряда. Но она ведь действительно верила, что поступает во благо, что помогает своему клану, своему народу. Она лишь повторяла слухи и домыслы рождённые другими. Такого больше не повторится, Дани, горячо произнёс Рей, не подводя коня ближе на случай, если нам встретятся случайные путники. Думаю, тебе будет опасно выезжать, пока всё это безумие с Бриджет и легендой не уляжется. А что, если оно никогда не уляжется? спокойно спросила я, не желая ещё больше нервировать Рэя. Хотя на душе оставался глухой осадок. Я помнила взгляды деревенских, полные презрения, а порой ненависти. Они винили меня, Ниралина, за то, что свадьба с Бриджет сорвалась. Хорошо, что в Блэкхеви негде люди давно уже имели возможность наблюдать за настоящими отношениями Бэбби Бриджет и Райлина, подобного не происходило. Пока. Я отправлюсь к Ярлу Ярвину. Потребую, чтобы он вмешался и решил этот вопрос. Так. Нахмурилась я. Я не хотела, чтобы Райлен вмешивался, менял что-то или просил. Он имел полное право разорвать помолвку, если не желал жениться на Бриджит. Пока он исполнял свои обязанности перед другими кланами, я верила, что ничего по-настоящему серьёзного не происходит. Его признавали ярлом. И это было главным. А детей, о которых так мечтал народ Айзенвейла, у них с Бриджит все равно не получилось бы. «Пусть выдает Бриджит замуж за кого-то другого», — резко бросил Райлин. И я лишь теперь поняла, что он так и не успокоился. «Меня достало, что твое имя смешивают с грязью после всего, что ты сделала для них. Кто вообще придумал эту историю о том, что Бриджит — перерожденная с Альвей?» Ни слова об этом не было, когда я соглашался на этот брак. Райлен. Я поймала его взгляд, как ловушку, стараясь его успокоить. Вряд ли Бриджет была счастлива здесь. Насколько я понимаю, её отец заставил её приехать сюда и стать твоей невестой. Она сама этого хотела, поверь, Дани. Не делай из неё жертву. Я уверен, именно она стоит за тем, что эти слухи никак не утихают. Я был таким слепцом, не замечал, как она ведёт себя перед народом. не придавал значения её ужимкам, одежде, тому, как она умела представлять себя. Не осознавал, что сам даю ей оружие против тех, кто действительно близок мне. Но это не повод приказывать ей выйти за другого, возразила я, подъехав ближе, не отводя взгляда от его штормовых глаз. Она тоже человек. Ты не хочешь жениться на ней, и это твоё право. Но ты собираешься просто избавиться от неё после того, как её все использовали. Райлин отвернулся, не желая показывать мне своих настоящих чувств. Я должен подумать. Я не оставлю это просто так. Извини, мне надо отлучиться, иначе наделаю глупостей при остальных. С этими словами он резко пришпорил коня и рванул вперёд, оставляя меня одну среди молчаливых воинов. о каких глупостях он говорил. Я не знала, но в тот момент я была благодарна ему за то, что он попытался разрешить ситуацию, не втягивая меня в это, и за то, что на людях всегда ведёт себя безупречно, сдержанно, с уважением. А вот когда думает, что вокруг только свои... «Встречайте с подарком!» — громко объявил он, принося к дому синья толося, которого мы порой даже не успевали засушить. то кролика. А потом сам нередко готовил добычу. Подоземлённым взглядом Синье. И всегда помогал со стройкой, иногда даже оставаясь на ночь, засыпая то на скамье, то и вовсе под открытым небом. "Негоже вам, ярл, спать таким образом. Лучше спите на моей кровати, я перестелю", бормотала ужасно смущённая Синье, всем своим видом давая понять, как сильно хочет держаться от внимания ярла подальше. Ни за что. Мило улыбался Райлин, демонстрируя ямочки на щеках и светлые, по-детски счастливые глаза. Мне нравится ночное небо. Вот и сплю так. У нас есть места для сна и без крыши, если тебе по душе, мокнуть под дождём. Со смешком замечаю я. Синья уже знала, что Райлин и я выросли вместе, хоть и не ведала подробностей. А герсир Ива не остаётся на ночь, заметил простодушный Ориен, недовольно оглядывая хлам повсюду и пытаясь оттащить один из ящиков в сторону. Я сам, важно возразил он, стоило мне подойти и попытаться помочь. И я махнула рукой. Сам-то сам. Братик вновь страдал от собственной надуманной несостоятельности, находясь каждый день среди здоровенных мужчин, И если Райлина он воспринимал как далёкий, возвышенный образец для подражания, то Ива попросту боялся и часто даже не выходил из комнаты, когда тот появлялся здесь. Впрочем, Ива я видела всего дважды, и оба раза он почти не разговаривал со мной, по-видимому, принимая какое-то внутреннее решение. В Синьи он был более общительным, напоминая ей Дайнара, колючестью и молчаливостью. А что ещё Херсер Ива делает или не делает? Как часто он приходит? Хитро спросил Райлен, но Синье показала Орину кулак и отправила его в другую комнату. Так что ответ он так и не услышал. А я сама вышла наружу, зная, что Рей последует за мной. Ты не говорила мне, что Ива бывает здесь, и он сам тоже не говорил. Райлен шёл за мной с лёгкой безмятежной улыбкой. будто говорил о погоде, хотя в его глазах я читала жгучий интерес и тщательно скрываемое недовольство. «Мне вообще на этой стройке все помогают время от времени», — пожала я плечами. «Как прошел разговор с Ярлом Ярваном?» Этот вопрос терзал меня уже несколько дней, с тех самых пор, как Райлин уехал, не предупредив, оставив меня сходить с ума от беспокойства. Впрочем, я не имела права требовать от него отчёта. Райлен, ярл этих земель и свободный мужчина. Он имеет право делать всё, что пожелает. Рей усмехнулся, глядя на меня всё теми же лучистыми светлыми глазами, но не торопился с ответом, словно намеренно выводя меня из себя. Райлен. Видела бы ты своё лицо, рассмеялся он, и мне захотелось зарычать. Дани, давай сбежим, а? Оставим всё это. И тогда ты будешь в безопасности. Оtresкой смена темы я даже опешила. Но Рэй продолжал счастливо улыбаться, будто не произнёс того, что казалось мне невозможным. И что должно было казаться невозможным ему самому? Опять он про эту опасность. Да, в последнее время до меня доходило всё больше слухов. что тех, кто желает мне смерти, становится всё больше, и они не утихают. Но вообще-то я была сильным магом и воином, с хорошей реакцией. Теперь я ожидала нападения чуть ли не от каждого пенька, но бояться точно не собиралась. Я знаю, что ты не бросишь Синье и Орина, но мы возьмём их с собой. И тогда все будут счастливы и в безопасности. А ты? Ты будешь счастлив? Неужели он всерьёз? Я не сдержала сердитого вздоха. «Я буду счастлив с тобой, если ты будешь счастлива». Рэй, не мешкая, сделал шаг вперёд, но, увидев, как я отступила, нахмурился. «Вот видишь, я просто не вижу другого выхода». «О чём ты? А как же кланы, которые ты объединил? Люди, что верят в тебя. Как вообще можно понять Райлина?» Иногда он в воплощении ответственности и здравого смысла, а иногда выдаёт подобное. И я не знала, какой из них был настоящим. «Они не делают меня счастливым», — возразил Райлин. «Конечно, есть вариант, при котором будут довольны и я, и кланы. Но тебе он не понравится». «Продолжай. Если ты станешь моей королевой, выйдешь за меня замуж». Казалось, мое сердце на миг замерло при этих словах. Особенно, когда он подошел еще ближе и взял меня за руку, не отводя глаз. «Тогда мы будем править вместе, рука об руку. Кланы будут довольны, и я по-настоящему счастлив». «Но ты?» «Нет». Честно говоря, я не знала, что вообще можно ответить на это. Но Рэй, кажется, и не ждал ответа. Вместо слов он взял одну из моих рук и положил на свою грудь, не отпуская. И тогда я почувствовала, насколько бешено стучит его сердце. Он хотел, чтобы я знала, он волнуется, потому что на его лице отражались только уверенность и спокойствие. Когда я потерял последний шанс, когда избил тебя, приняв за мужчину, что приставал к Азине. Его вторая рука в этот момент Коснулась моей шеи сзади. И я ощутила прикосновение широковатых горячих пальцев. Одно, другое. А затем пальцы перешли на ткань, скользнули по спине вдоль позвонков. Знала бы ты, сколько раз я возвращался к этому в мыслях, сколько раз прокручивал ту сцену в голове, ещё даже не зная, что ты женщина. Райлен наклонил голову, всматриваясь в меня. погружая в свой запах. Или же когда из-за моей ошибки, из-за полного отсутствия контроля над собственным домом тебя отправили в пыточные условия, в такие, в какие не отправили бы даже закалённых воинов. Нет. Его голос дрогнул, и в нём прорвалась горькая сломанная нота. Думаю, тогда, когда я сводил твоих друзей, признав их воинами клана, поблагодарил за службу, И оставил тебя рабыней. Он наклонился ближе, и в какой-то момент мне показалось, что он попытается поцеловать меня. Горячее дыхание коснулось моих губ. Их покалывало от нервного предвкушения. Но прикосновения не случилось. Вместо этого Райлен прислонился лбом к моему плечу. И для этого ему пришлось неуклюже наклониться и согнуться. Даже Если у тебя и оставались ко мне какие-то чувства, наверное, в тот момент они окончательно умерли. А я так боялся, что ты сразу же уедешь, что сам закапывал себя всё глубже в твою ненависть и равнодушие. Райлен. Я не знала, что ему сказать. Чувствуя его всем своим телом, тяжёлую голову, горячее дыхание, сильные руки, бешено колотившееся сердце. Поэтому я просто положила вторую руку на его плечо и погладила. Так же, как и в тот раз, когда он рассказывал, что уничтожил комплекс, после того, как нашёл тело моего клона. «Ты хочешь, чтобы я остался здесь? Чтобы не бросал в вас сальные кланы? Чтобы продолжал помогать своим людям?» Он резко поднял голову и всмотрелся в меня с требовательной настойчивостью. Как ты вообще представляешь себе их жизнь, если ты уедешь? Нормально. Поверь, это место быстро окажется в чьих-то надёжных руках. Тот же Ярл Ярвен. Он хороший управленец, уж точно получше меня. И с самого начала я знал, что он потихоньку вытеснит меня. Поэтому и согласился на брак с его дочерью. Надо же. Оказывается, Рей имеет весьма реалистичное представление о собственных силах в роли ярла. Ты хочешь, чтобы я остался здесь, чтобы не бросал вассальные кланы? повторил он. Да, наверное. неуверенно ответила я. Это не мне решать. Это тебе решать. Нет. Тебе. Раз ты хочешь, этого я останусь. пообещал он. И буду стараться выполнять свою работу настолько хорошо, что никто не посмеет придраться. Но ты тоже должна пообещать мне кое-что. Что? Если есть хоть что-то, что может сделать тебя счастливее, что может изменить твою жизнь или нашу, что угодно. Насколько бы невероятной и безумной ни казалась эта идея, ты расскажешь мне. Нельзя не пытаться. И я хочу умереть, зная, что сделал всё, что было в моих силах, горячо произнёс Райлен, перенеся руку на мою щёку. И эти его слова вместе с преданным взглядом прозрачных серых глаз, жаром ладони и безумным отчаянным биением сердца окончательно сломали что-то внутри меня. Он так хотел жить, так хотел пытаться, бороться, стремиться, А я боюсь даже надеяться. Дани. На самом деле, есть кое-что, крепко произнесла я. Что? Скажи. Теперь обе его ладони легли на мои щёки, а в глазах вспыхнула надежда вперемешку с требовательностью. Мы можем вернуться в Ксинтеро. Не надолго. Я хочу отправиться в место под названием Синяя трясина.